Глава двенадцатая. На мгновение Дагоста застыл от шока и недоумения. Голос был знакомым и в то же время чужим. Инстинктивно он попытался снова заговорить, но рука в перчатке зажала ему рот еще сильнее. Тссс! Двери лифта открылись с тихим звоном. Швейцар, по-прежнему крепко удерживая Дагосту, осторожно высунулся, посмотрел направо и налево, Затем тихонько подтолкнул Догосту в вестибюль и повел его чередой узких коридоров с окрашенными желтой краской стенами и высокими потолками. Наконец подвел Догосту к обшарпанной металлической двери того же цвета, что стены. Находились они возле энергетической установки, обслуживающей здание. Слышен был глухой шум работающих машин. Человек снова оглянулся по сторонам, посмотрел на маленький клубок паутины на дверном косяке, Только после этого он вынул из кармана ключ, отпер замок и быстро втолкнул в дверь догосту. Затворил дверь и надежно закрыл на замок. «Рад, что ты в полном здравии, Винсент». Догоста не мог вымолвить ни слова. «Приношу искренние извинения за столь грубое поведение», — сказал человек. Он быстро прошел по комнате, проверил окно. «Здесь мы можем спокойно поговорить». Дагосто не мог прийти в себя, его поразило несоответствие голоса и его обладателя. Этот ласкающий слух, медоточивый южный выговор, неужели так говорит человек в запачканной ливреи, грузный, с круглым смуглым лицом, темными волосами и глазами, и манера держать себя, и походка были совершенно ему незнакомы? Пендергаст едва выговорил Дагоста. Человек кивнул, он самый Винсент. Пендергаст, и прежде чем осознал, что он делает, Дагоста заключил агента ФБР в тесные объятия. Пендергаст замер на несколько секунд, затем осторожно, но решительно высвободился и сделал шаг назад. «Винсент, не могу выразить, как я счастлив, что вижу тебя снова. Мне тебя страшно не хватало». Дагоста схватил его руку и потряс ее, Смущение боролось в нем с изумлением, облегчением и радостью. Я думал, тебя уже нет в живых. Как? Должен попросить прощения за обман. Я намерен был дольше оставаться покойником, но обстоятельства вынудили меня форсировать события. А теперь, если не возражаешь, он повернулся к нему спиной и стянул с себя ливрею к плечам Италии, талии, которые, как заметил теперь Дагоста, Были подшиты так называемые толстинки. Пендергаст повесил леврею с внутренней стороны двери. — Что с тобой произошло? — спросил Догоста. — Как тебе удалось ускользнуть? Я обшарил замок Фоска сверху донизу. Где же, черт побери, ты обретался? Первоначальный шок прошел, и его распирало тысяча вопросов. Пендергаст слабо улыбнулся под своим гримом. — Ты узнаешь все, я тебе обещаю. Но сначала... «Чтобы ты почувствовал себя нормально, я сейчас...» И он исчез в другой комнате. До госта растерянно осмотрелся. Он находился в жилой комнате маленькой бедной квартиры. У стены потертый диван, рядом два кресла, подлокотники покрыты пятнами, на дешевом журнальном столике пачка журналов «Популярная механика». Возле другой стены старенький секретер, на его выдвижной доске справочник «Кто есть кто в городе Большого Яблока». Единственный предмет, выбивающийся из стиля этой одноцветной комнаты. На безликих стенах несколько выцветших картин Гуммеля с большеглазыми детьми, на полке книги в бумажных обложках, по большей части популярные романы и безвкусные бестселлеры. Дагоста улыбнулся, увидев среди захватанных книжонок собственное предпочтение друга. Ледниковый период — 3 Возвращение на мыс Горн. Из открытой двери гостиной видна была кухня, маленькая, но опрятная. Послышался легкий шорох. Догостов вздрогнул и увидел Пендергаста, настоящего Пендергаста. Он стоял в дверном проеме, высокий, стройный, со смешинкой в серебристо-серых глазах. Волосы все еще были каштановыми, а кожа смуглой, но лицо приобрело прежние тонкие орлиные черты. Пендергаст снова улыбнулся словно читая мысли Дагосты защечные тампоны, пояснил он. Удивительно, как сильно они изменяют внешность. Вынул я их из-за неудобства и контактные линзы тоже. Я посрамлен. Я всегда знал, что ты мастерски меняешь внешность, но сейчас ты превзошел себя. Даже эта комната. Дагост ткнул пальцем в направлении книжной полки. Пендергаст погрустнел. Даже здесь, увы, ничто не должно вызывать сомнений. Мне необходимо поддерживать имидж швейцара. К тому же такого грубого. Полагаю, неприятные особенности личности помогают отвести подозрения. Стоит людям зачислить меня в разряд сварливых швейцаров, постоянно готовых к скандалу, как они тут же утрачивают ко мне интерес. Что будешь пить? Пиво? Пендергас невольно содрогнулся. — Мое перевоплощение имеет пределы. — Может быть, Перно или Кампари? — Нет, спасибо, — улыбнулся догоста. Судя по всему, мое письмо ты получил. — Да, и принялся за работу. — Как успехи? — Практически никаких. Нанес визит твоей двоюродной бабушке? — Ну, об этом после. — А сейчас, дружище, ты должен мне все объяснить. — — Разумеется, — Пендергаст жестом указал ему на стул и сам тоже уселся. — Мы расстались с тобой в спешке на горе в Тоскане. — Да, если это можно так назвать. Не забудь, как свора волкодавов окружила тебя, готовясь порвать в клочья. Пендергаст задумчиво кивнул, глаза заглянули в неведомую даль. Меня схватили, связали, усыпили и отвезли обратно в замок. Наш тучный друг перетащил меня в подземный тоннель, там он приковал меня цепью и заточил в темнице, из которой бесцеремонно выкинул прежнего обитателя. Затем вознамерился в очень вежливой манере, разумеется, там меня замуровать. «О, Господи!» — содрогнулся госта. На следующее утро я вызвал итальянскую полицию, но поиски оказались напрасными. Фоско удалил все следы нашего с тобой пребывания. Итальянцы решили, что я чокнутый. Позже я слышал о странной смерти графа. Уж не ты ли это был? Ну, конечно. Пендергаст одобрительно кивнул. А что случилось со скрипкой? Я не мог оставить ее в замке, а потому взял и... Он помолчал, не зная, как воспримет Пендергаст то, что он сделал. Пендергаст вопросительно вскинул брови. — Я привез ее Виоле-Маскелене, сказал ей, что ты умер. — Понимаю. И какова была ее реакция? Она, конечно, была потрясена, очень расстроилась. И хотя она пыталась не показать этого, думаю, догост помедлил, думаю, она к тебе неравнодушна. Пендергаст молчал. Лицо его было бесстрастно. Догоста и Пендергаст впервые встретили виолу Маскеляне в прошлом ноябре, когда в Италии работали над очередным делом. Дагосте было ясно, что с первого же момента, когда эти двое увидели друг друга, между Пендергастом и молодой англичанкой произошло что-то неуловимое. Он мог только догадываться, о чем сейчас думает его друг. Пендергаст встрепенулся: "Ты сделал то, что нужно". И сейчас мы можем утверждать, что дело скрипки Stormcloud закончено. Но, послушай, сказал Дагоста, как же ты смог бежать из замка? Сколько времени ты был в заточении? Просидел на цепи почти 48 часов. В темноте? Пендергаст кивнул. Медленно задыхаясь. Специальная форма медитации оказалась весьма, кстати. А потом. «Меня спасли». «Кто?» «Мой брат». «Дагоста не успел оправиться после чудесного явления Пендергаста, и сейчас он застыл от изумления. Твой брат?» Диаген? «Да». «Но мне казалось, он тебя ненавидит». «Да, именно потому что ненавидит, он во мне нуждается». «Почему?» «Полгода назад Диаген поставил себе задачу отслеживать мои передвижения». Это было ему нужно для подготовки преступления. К сожалению, я не знаю, в чем это преступление состоит. Я всегда был главной помехой на пути к его успеху, а потому думал, что когда-нибудь он попытается меня убить. Оказывается, я ошибался, глупо ошибался. Все было наоборот. Узнав о моем заточении, Диоген затеял рискованное предприятие. Он вошел в замок под видом местного жителя... В искусстве переодевания он даст мне фору, и освободил меня из темницы. Дагоста вдруг вспомнил. — Постой! Ведь у него глаза разного цвета. Пендергас снова кивнул. Один карий, другой голубой. Я видел его на горе возле замка Фоску, сразу после того, как мы расстались. Он стоял под скалой, наблюдал за тем, что происходит, и был абсолютно спокоен. Это был он. Он меня освободил, а потом перевез в частную клинику возле Пизы. Меня там излечили от обезвоживания и собачьих укусов. Я все-таки не возьму в толк. Если он тебя ненавидел и планировал совершенное преступление, то почему не оставил тебя умирать? Пендергаст улыбнулся, на этот раз грустно. — Ты не должен забывать, Винсент, что мы имеем дело с уникальным криминальным мозгом. «Как же мало я понимал его настоящие планы!» С этими словами Пендергаст порывисто встал и пошел на кухню. Через минуту Дагоста услышал звяканье льда в бокале. Агент вернулся с бутылкой лиллет в одной руке и бокалом в другой. «Ты уверен, что не хочешь выпить?» «Нет, теперь скажи мне, Бога ради, что ты имеешь в виду?» Пендергаст плеснул в бокал немного вина. «Если бы я умер...» то разрушил бы все планы Диогена. Видишь ли, Винсент, я являюсь главным объектом его преступления. — Ты? Ты собираешься стать жертвой? Тогда почему? — Я не собираюсь стать жертвой. Я уже жертва. — Что? — Преступление началось. Оно успешно продвигается, пока мы с тобой здесь беседуем. — Ты шутишь. Никогда еще не был так серьезен. Пендергаст сделал большой глоток и налил еще вина... Диоген исчез, пока я лежал в частной клинике Пизы. Поправившись, я сразу же вернулся в Нью-Йорк инкогнито. Я знал, что планы его почти созрели, и Нью-Йорк, похоже, лучшее место, где можно попытаться его остановить. В этом городе легче всего спрятаться, принять чужой образ, подготовить план нападения. Понимая, что брат отслеживает мои передвижения, я представился покойником и стал действовать как невидимка. Принятое мною решение означало, что я должен держать вас всех в неведении, даже Констанцию. При этих словах лицо Пендергаста исказило болезненная гримаса. Об этом я сожалею больше, чем могу сказать. Все же я решил, что это самое благоразумное решение. И ты стал швейцаром. Такая позиция позволяла мне не выпускать тебя из виду, а через тебя и остальных важных для меня людей. За Диогеном лучше охотиться из темноты, и я бы не открыл себя, если бы не произошли некоторые события. Какие события? Повешение Чарльза Дучемпа. Жуткое убийство у центра? Да. Это еще одно убийство в Новом Орлеане, совершенное три дня назад. Торренс Гамильтон, заслуженный профессор на отдыхе, его отравили в лекционном зале битком, набитым студентами. Какая здесь связь? Гамильтон был одним из моих преподавателей в школе. Этот человек научил меня французскому, итальянскому и китайскому языкам. Мы были очень близки. Дучем был самым моим дорогим, фактически единственным школьным другом. Этот человек, с которым я был дружен с юных лет, оба убиты диагеном. Может, просто совпадение? Ни в коем случае. Гамильтон был убит редким отравляющим веществом, подсыпанным ему в стакан с водой. Это синтетический токсин, очень похожий на тот, что вырабатывают некоторые пауки в Гуа. Пендергас сделал еще глоток. по повесили на веревке, которая потом порвалась. В результате он пролетел 20 этажей. Мой прадед Морис умер точно так же. В 1871 году его повесили в Новом Орлеане за убийство жены и ее любовника. Так как виселица во время бунтов была сильно повреждена, его повесили из окна верхнего этажа здания суда. Но в результате отчаянных движений Мориса слабая веревка лопнула, и он разбился, упав на землю. Дагостов в ужасе смотрел на своего друга. Эти смерти и способы, которыми они были осуществлены, указывают на диагена, желающего обратить на себя мое внимание». Возможно, теперь, Винсент, ты понимаешь, почему Диогену нужно, чтобы я был жив. Неужели ты хочешь сказать, что он. Вот именно? Я всегда полагал, что его преступления направлены против человечности. Теперь я знаю, что его жертва это я. Так называемое совершенное преступление, убийство всех близких мне людей. Вот почему он и спас меня из замка Фоску. Мертвый я ему не нужен, я ему нужен живой. Он просто хочет уничтожить меня более изуверским способом. Хочет, чтобы я винил самого себя, мучился угрызениями совести из-за того, что не смог спасти этих людей...» Пендергаст перевел дух людей, которые мне дороги. догоста проглотил подступивший к горлу комок. «Не могу поверить, что этот монстр одной с тобой крови. Теперь, когда мне известно подоплека его преступления...» Я вынужден отказаться от своего первоначального плана и придумать новый. План не идеальный, но лучший при создавшихся обстоятельствах. Расскажи. Мы должны не допустить нового убийства. А это означает, что нам нужно его найти. Вот здесь-то и потребуется твоя помощь, Винсент. Ты должен использовать свое право офицера-полицейского узнать как можно больше о вещественных доказательствах, обнаруженных на местах преступлений. Он подал до гости мобильный телефон. По этому телефону я буду держать с тобой связь. Поскольку время дорого, начнем с Чарльза Дучемпа. Нарой информации, сколько сможешь, и сообщи ее мне. Здесь важны самые мелкие подробности. Узнай все, что сможешь у Лауры Хейворд. Только ради всего святого не открывай ей своих планов. На месте преступления даже диаген не может не оставить каких-либо следов. «Будет сделано!» Дагоста помолчал. «Ну а дата, которую он указал в письме? 28 января!» «У меня нет никаких сомнений в том, что именно в этот день он планирует совершить свое преступление. Только держи в уме, что преступление уже началось. Сегодня 22 -е. Мой брат планировал свое злодейство годами, а может и десятилетиями. У него все наготове». Мне страшно, когда я думаю, кого он может убить в следующие шесть дней. Сказав это, Пендергаст подался вперед и уставился на Дагосту. Глаза его поблескивали в полутемной комнате. Если Диогена не остановить, все, кто близок ко мне, включая тебя, Винсент, могут погибнуть.